Глава пятнадцатая Богиня сидела на белых подушках, скрестив ноги, и размышляла, подперев подбородок кулаками. Девочка выглядела вполне здоровой, но что-то новое появилось в ней, как будто предчувствие грозы в воздухе. По крайней мере, Кристофер почувствовал это, едва вошел. Звякнув украшениями, богиня подняла голову и взглянула на него. хорошо сказала она я надеялась что ты придешь мне нужно с тобой поговорить ты единственный сможешь понять и я к тебе с тем же сказал кристофер присаживаясь на каменный пол и прислоняясь спиной к стене ты молчишь со своими жрицами а я молчу с людьми из замка габриэля мы оба в этом туннеле, но в этом то все и дело прервала его богиня я не уверена я в туннеле. У любых туннелей есть выход. Тон богини не предвещал ничего хорошего. Белая кошечка сразу это поняла. Она вскочила с подушек и залезла девочке на колени. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Кристофер, еще раз подумав о том, что девочке это полная загадка. «Бедная Бетти», — проговорила богиня, поглаживая белую кошечку. «У нее снова будут котята». Я бы хотела, чтобы их больше не было. Они выматывают ее. Я имею в виду, что передумала очень много, пока болела. Я думала о тебе. Пыталась понять, как тебе удается приходить сюда из другого мира. Неужели это так легко? Конечно. Ну, для меня легко. Думаю, потому что у меня несколько жизней. Наверное, в одной из них я остаюсь в кровати, а остальные дают мне возможность путешествовать, где хочу. «Вот повезло! Но что ты делаешь, чтобы попасть в другой мир?» Кристофер рассказал ей про долину, про междумирье и про то, как ему приходится искать угол в спальне, чтобы уйти. Богиня задумчиво рассматривала темные своды храма. «Как жаль, что у меня только одна жизнь! Помнишь, ты сказал, когда был здесь в прошлый раз, что я перестану быть живой Ашет, когда вырасту?» «Это ты мне сказала, когда я пришел сюда в первый раз?» — напомнил ей Кристофер. «Ты сказала, живая Ашет всегда маленькая девочка». «Ты что, не помнишь?» «Да, но никто не говорил это так, как ты. Твои слова заставили меня задуматься. Что происходит с живой Ашет, когда она перестает быть маленькой девочкой?» «Я уже не маленькая. Официально здесь...» В моем возрасте девочек начинают считать женщинами. «Да, видимо, в десятых мирах это происходит весьма рано», подумал Кристофер. Ему тут же захотелось стать мужчиной, хотя бы официально, и избавиться от опекунов. «Разве ты не станешь жрицей?» «Нет». Я внимательно слушала, что они говорят, задавала вопросы, прочитала все их записи. Ни одна жрица никогда не была богиней. Она снова принялась гладить кошку. Когда я спросила, матушка праутфуд ответила, что я не должна забивать себе этим голову, потому что Ашет позаботится обо всем сама. Как ты думаешь, что это значит? Кристоферу показалось, что богиня опять чуть не плачет. Думаю, тебя просто выставит из храма, и ты пойдешь домой. Утешил ее Кристофер, но самому стало завидно. «У тебя же есть дары, Ашет. Ты можешь ими воспользоваться, чтобы узнать наверняка». «А что, по-твоему, я пытаюсь сделать?» Воскликнула богиня. Браслеты звякнули, когда она отбросила несчастную Бетти и вскочила на ноги, сверкая глазами. «Глупый мальчишка! Я думала, думала, всю неделю думала! У меня голова трещит!» Кристофер... скочил на ноги и вжался в стену, приготовившись выбраться через нее, если богиня набросится на него с кулаками. Но она только подскочила к нему и в отчаянии закричала. «Придумай, как мне это выяснить? Ты такой умный, придумай!» Как и обычно, когда богиня начинала кричать, послышалось торопливое шарканье, и кто-то, отдуваясь, спросил. «Иду, богиня, что случилось?» Кристофер проворно нырнул в стену. Богиня торжествующе взглянула на него и бросилась к сухощавой пожилой женщине, которая появилась в дверном проеме. — У матушка Праутфуд. Мне снова привиделся кошмар. А Кристофер к своему ужасу обнаружил, что застрял в стене. Ему было не двинуться ни назад, ни вперед. Единственное, что пришло ему в голову — Это вспомнить урок Флавиана и сделаться невидимым. Получилось сразу. Застрял он так, что тело оказалось в стене, а голова почти целиком осталась снаружи. Кристофер подумал, что он похож на одно из чучел, висевших на стенах столовой замка. Но, по крайней мере, он мог видеть, слышать и дышать. Хотя его сбило с толку вероломство богини. Ее увели то-то успокоительно бормоча. Минут через десять, когда у Кристофера свело одну ногу и затекла шея, богиня вернулась, вполне умиротворенная. «Незачем играть в прятки», — сказала она. «Здесь все владеют колдовской зоркостью». «Слушай, не сердись. Мне ужасно нужна твоя помощь. Обещаю, что отпущу тебя, как только ты мне поможешь». Кристофер не торопился становиться видимым. Так ему казалось безопаснее. «Тебе не помощь нужна. Тебе по башке надавать нужно», — сердито буркнул Кристофер. «Как я могу делать что-то в таком состоянии? Я тут помру сейчас. У меня затекли ноги». «Тогда устройся поудобнее и помоги мне». Кристофер вдруг обнаружил, что может пошевелиться. Казалось, стена превратилась в желе. Он немного размялся и устроился поудобнее. Попытался вырваться из стены вовсе, но жалей не пустило. Наверняка в стене его держало то же колдовство, что приклеило его ноги к полу в их первую встречу. И оно до сих пор оставалось для Кристофера загадкой. «И как ты хочешь, чтобы я тебе помог?» спросил он покорно. «Возьми меня с собой в твой мир», быстро ответила богиня. «Я смогу ходить в школу, как дети в книжках про Милли». Я подумала, что ты мог бы спрятать меня где-нибудь в замке, пока я ищу школу. Кристофер представил, как Габриэль Девитт находит богиню, спрятавшуюся на чердаке. «Нет, я не могу. Это невозможно». «Не могу и не буду. Ну, выпусти же меня». «Но ты забрал Трогмартона. Значит, можешь перетащить и меня». Трогмартен, кот У него девять жизней, как и у меня. Я сказал тебе, что могу приходить сюда, только оставляя одну из жизней там. У тебя одна жизнь, следовательно, я не могу взять тебя в мой мир, потому что там ты умрешь». «В этом-то все и дело», — свирепо прошептала богиня. Она явно сдерживалась изо всех сил, чтобы не зарыдать в голос. По ее лицу катились слезы. «Я знаю, что у меня только одна жизнь, но я не хочу ее потерять». Возьми меня с собой. Ты хочешь ходить в выдуманную школу из дурацкой книжки? Выпалил Кристофер. Его бесило, что он по прихоти глупой девчонки превратился в говорящее настенные чучело. Прекрати глупить. Тогда сиди здесь, пока не передумаешь, сказала богиня и унеслась, звякая украшениями. Кристофер проклял тот день, когда принес богине книжки про Милли. Затем выругал себя за то, что считал богиню милой. Она, наверное, была такая же эгоистичная и безжалостная, как все остальные. Кристофер снова попытался вырваться из стены, но тщетно. Храм постепенно просыпался от полуденного сна. Похоже, это было очень многолюдное место. Через стену до Кристофера долетали разговоры. Кто-то считал кошек на дворе и кормил их. Грубый женский голос отдавал приказы, что-то волокли по земле. Кристофер сильно испугался, что его невидимая спина торчит из стены. Он не мог отделаться от воспоминания, как копье вошло в грудь. И снова завертелся, пытаясь получше ввинтиться в стену. Он уже не знал, чего боится больше. Атаки местных жителей? Или Габриэля в том случае, если он, Кристофер, потеряет еще одну жизнь? За аркой богиня разговаривала с тремя жрицами. Потом они зашептали молитвы. Почему Флавиан не научил его чему-нибудь полезному? Это заклинание можно было разрушить, наверное, сотней способов, а Кристофер не знал ни одного. Интересно, что будет, если соединить левитацию, ураган и пожар вместе? Но когда руки замурованы в стене, много не наколдуешь. и потом за ним снова погонятся люди с копьями. Поэтому Кристофер решил начать с мирных переговоров и применить хитрость. Вскоре богиня пришла посмотреть, не передумал ли он. «Я сама принесу, милая», — сказала одна из жриц из-за арки. «Нет, я хочу еще посмотреть на Бетти», — бросила через плечо богиня. Она действительно подошла к белой кошечке, которая растянулась на куче подушек. Богиня погладила ее и повернулась к Кристоферу. «Ну, поможешь?» «А если бы одна из них вошла и увидела мое лицо, торчащее из стены?» «Лучше соглашайся, пока никого нет». «Они бы убили тебя», — прошептала девочка. «Зачем я тебе мертвый? Отпусти меня, или я закричу!» «Кричи!» — сказала богиня и умчалась. Беда была в том, что Кристофер не осмелился кричать. Когда богиня пришла в следующий раз, он попытался поговорить по-другому. «Послушай, я ведь желаю тебе только добра. Я мог бы спокойно пробить огромную дыру в твоем храме и убежать с ее же минуту, но сижу здесь, потому что не хочу тебя бросать». «Ашет!» И твоим жрицам вряд ли понравится, что ты хочешь перебраться в другой мир, верно?» У богини на глаза навернулись слезы. «Я ведь прошу совсем немногого», — сказала она, печально теребя браслет. «Я думала, ты добрый». Такой поворот в разговоре взволновал Кристофера. «Мне придется стереть храм с лица земли, если ты меня не отпустишь. Если я не вернусь к утру...» Кто-нибудь из замка войдет и обнаружит, что в кровати осталась только одна моя жизнь. Они скажут Габриэлю, Девито, и неприятности будут у всех. Я тебе говорил, он знает, как попасть в другие миры. Если он явится сюда, тебе точно не поздоровится». «Эгоист», — сказала богиня, — «тебе плевать на других. И вообще ты трус». Терпение Кристофера лопнуло. «Отпусти меня, или я тут все вверх дном переверну!» Богиня выбежала из комнаты, утирая лицо краем платья. «Что-то случилось, дорогая?» — спросила жрица. «Ах, Бетти себя не очень хорошо чувствует», — услышал Кристофер слова девочки. Опять томительное ожидание. Может, она отвлекла жриц, чтобы тем не вздумалась посмотреть на Бетти?» но вскоре воздух наполнился запахами еды. Кристофер всерьез забеспокоился. Время шло. В замке скоро наступит утро. Тогда неприятностей не избежать. Прошло еще немного времени. Во дворе снова считали и кормили кошек. «Бетти куда-то запропастилась», — сказал кто-то. «Она с живой Ашет», — ответил еще кто-то. «У нее скоро будут котята». Когда богиня появилась опять, Кристофер пребывал в полном отчаянии. Он видел, что придется помочь богине, даже если это будет не та помощь, о какой она просит, иначе ему просто не выбраться отсюда до утра. А богиня не иначе воображала себя доброй и заботливой. Она принесла Кристоферу мясо и овощи, завернутые в горячий перченый блин. Отрвала кусочек, и запихала Кристоферу в рот. Это был какой-то особый острый перец, от которого заслезились глаза. «Слушай», — задыхаясь, сказал он, — «в чем дело? Почему ты вдруг решила, что я должен тебе помочь?» «Я же тебе объяснила», — затараторила богиня, «все из-за того, что ты сказал мне в прошлый раз. И я не буду живой Ашет, когда вырасту. С тех пор я только и думаю, что же со мной произойдет». Ты хочешь знать наверняка? Да, конечно, больше всего на свете. Значит, ты отпустишь меня, если я помогу тебе выяснить, что с тобой случится? Кристофер решил поторговаться. Я не могу взять тебя в свой мир. Ты знаешь, что не могу, но я подскажу тебе, как узнать то, что ты хочешь. Богиня вертела в руках горячий блин. Да, хорошо. но не понимаю, как ты сможешь узнать больше, чем удалось мне. Вот послушай, ты должна будешь подойти и встать около той золотой статуи Ашет, которую ты мне показывала. Затем спросишь ее, что с тобой произойдет, когда ты перестанешь быть живой Ашет. И если она ничего не ответит, то ты узнаешь, что ничего особенного не произойдет, сможешь уйти из храма и поступить в школу. Это показалось Кристоферу весьма хитрым ходом, ведь статуя наверняка не могла говорить. «И как я сама до этого не додумалась!» — воскликнула богиня. «Так умно, но...» Она продолжала вертеть в руках остаток блина. «Но «Ну аж это не говорит. Ты знаешь, ну, не произносит слов. Она изъясняется знаками или предзнаменованиями. К тому же она не всегда отвечает, когда с ней разговаривают. Кристофер раздраженно дернулся. «Тебе она ответит», — убедительно сказал он. «Предполагается, что ты — это она, в конце концов. Ничего страшного, если ты попросишь ее напомнить то, о чем вы уже обе знаете. Иди и попроси ее дать тебе знак. Только пусть она не очень тянет с ответом». «Иду», — решительно сказала богиня и пихнула остаток блина в рот Кристоферу. «Иду сию же секунду!» И вышла из комнаты звяк-звяк-звяк-звяк, ну, прямо как солдат на плацу. Кристофер выплюнул блин, зажмурил глаза, чтобы отжать слезы, и изо всех сил попытался скрестить пальцы. Пять минут спустя богиня вернулась повеселевшая. «Получилось!» Сначала она не захотела говорить со мной. Пришлось ее подначить. Но первым делом я попросил ее убрать очень глупое выражение лица и перестать меня дурачить. И она уступила. Поразительно, правда. Она никогда раньше мне не уступала. Что она сказала? Кристофер приплясывал бы от нетерпения, если бы стена не держала его так крепко. Да ничего пока. Но я клянусь, что отпущу тебя, как только она скажет. Она не может решить сразу. Захотела подождать до завтра. Но я сказала, что это слишком долго. Тогда она ответила, что самое раннее, когда сможет дать знак, — это полночь. «Полночь!» — простонал Кристофер. «Осталось всего три часа», — утешила его богиня. «Ты должен войти в ее положение. Ей приходится вытягивать нити судьбы, а это очень непросто». В отчаянии Кристофер стал прикидывать, сколько времени будет в замке, если он попадет туда сразу через три часа. Получалось, что самое раннее в десять часов утра. Может, служанка, которая придет его будить, подумает, что он очень сильно устал? Забеспокоится она примерно через час и пойдет докладывать Флавиану или кому-нибудь. Но к тому времени он вернется в кровать, если повезет. «Полночь», — вздохнул он. «Но тебе точно придется меня отпустить, а не то я вызову ураган, подожгу все и снесу». с храма крышу. Эти три часа Кристофер не уставал удивляться, почему он не исполнил своих угроз сразу же. Дело было не только в том, что он не хотел терять еще одну жизнь. Он чувствовал себя обязанным подождать и узнать, что будет с девочкой. Ведь из-за его слов она лишилась покоя, а из-за книг ей разонравилось быть богиней». Кристофер попробовал представить себе ее странную, одинокую жизнь. Вспоминая папины слова о том, что нельзя использовать магию против дамы, он терпеливо ждал полуночи. Богиня иногда присаживалась на подушке и нервно поглаживала белую кошечку, будто ожидала появления знака в любой момент. Но большую часть времени она была занята. Ее звали то на уроки, то на молитвы, то принять ванну, Когда ее не было, Кристофера посещала отчаянная мысль, что можно как-нибудь связаться с той жизнью, что лежит на кровати в замке. Он подумал, что мог бы заставить ее встать и пойти делать за него уроки. Но хотя он ясно ощущал часть себя, оставшуюся в кровати, ему никак не удавалось управлять ею. Ведь он не знал, как это сделать. «Делай уроки», — приказывал он мысленно. «Вылезай из кровати и делай то же, что я обычно делаю по утрам». И в сотый раз спрашивал себя, почему он не снес крышу храма и не сбежал. Потом богиня вернулась в длинной белой ночной рубашке и всего в двух браслетах. Она поцеловала матушку Праудфуд на ночь и улеглась на подушке, любовно обняв белую кошку. «Уже недолго осталось», — сказала она Кристоферу. «Хорошо бы. Честно говоря, не понимаю, на что ты жалуешься. Я бы охотно поменял Флавиана и Габриэля Девита на твою матушку Праудфуд». «Да, может, я глупая», — сонно согласилась богиня. «Но ведь ты не веришь в Ашет, поэтому видишь все совсем иначе, не так, как я». Христофер услышал тихое посапывание. Богиня заснула. «Похоже...» Спустя немного времени Кристофер и сам задремал. Желейная стена сделалась вполне удобной. Разбудил его странный звук, как будто пищали голодные птенцы. Кристофер подпрыгнул от неожиданности и обнаружил, что белый лунный свет залил каменные плиты пола. «Гляди — Гляди! — крикнула богиня. — Это знак! Она указывала через потоки лунного света на белую кошку, лежащую неподалеку. Что-то крошечное и белоснежное возилось около Бетти, скреблось и наполняло воздух отчаянным писком. Богиня вскочила с подушек, встала на колени и подняла крошку. Он замерз. Бетти родила котенка и... Потом последовала длинная пауза. «Кристофер!» Богиня явно пыталась сохранить спокойствие. Бетти умерла. Это значит, что я умру, когда найдут новую Ашет. Стоя на коленях около мертвой кошки, она плакала на взрыд. Зажегся свет. Послышались шаги. Кристофер изо всех сил вжался в стену. Он догадывался, что чувствует богиня. Помнил, как однажды, Проснулся в морге. Но ему хотелось, чтобы она перестала кричать. Как только матушка Праутфуд и еще две жрицы вбежали в комнату, Кристофер произнес левитационное заклинание. Богиня сдержала слово. Все еще всхлипывая, она отбежала от трупика бэтти словно испугавшись, и вытянула руку так, чтобы браслет ударил Кристофера по невидимому носу. частью браслет был серебряный кристофер с обычным грохотом приземлился на кровать в замке он был плотный видимый и в пижаме судя по свету был полдень кристофер сел в кровати в деревянном кресле напротив сидел габриэль дэвид и смотрел на него мрачнее обычного